Казанье земноморья» 2006 гора Миядзаки Время после выхода Ходячего замка очень важный период для студии Гибли. По-прежнему постоянно говоря об уходе на пенсию, Хаяо Миядзаки однако пока не решается отказаться от дела своей жизни. Сложившийся кризис, связанный с возможным уходом мастера из студии, побуждает продюсера Тосио Судзуки, назначить преемником сына Миядзаки, Гора, поручив ему реализацию уже задуманного проекта. Автор – Ромен Деснуа. В 2005 году внезапный приход Гора Миядзаки к руководству над проектом вызвал скептицизм не только у близкого окружения и сотрудников студии Гибли, но и у многих поклонников. Сын Хаяо Миядзаки, бывший директором музея Гибли, Очевидно, с самого детства был глубоко погружен в мир анимации. В какой-то момент автор, навсекая из «Долины ветров», решает экранизировать цикл «Земноморье», американскую фэнтези-сагу, фанатом которой он уже давно является. В середине 2000-х годов, после успеха «Возвращения кота», который даже превзошел Порка Росса, Тосио Судзуки ищет преемника — который возьмет на себя руководство студии после ухода на пенсию ее основателей. Тут он вспоминает о горе Миядзаке, получившего образование ландшафтного дизайнера и втайне уже начавшего работу над адаптацией сказаний Земноморья. В это время он рисует эскизы и продумывает раскадровку. Хотя выбор Судзуки трудно дался отцу Гора. Напомним, что отец и сын не разговаривали друг с другом на протяжении всего производства мультфильма. Работа над картиной, несмотря на это, шла полным ходом. Медзаки-младший по-настоящему загорелся анимацией и даже проявил определенный талант в работе в качестве режиссера и сценариста. Хорошие кассовые сборы сказаний «Земноморья» в Японии аниме привлекло 4 миллиона зрителей вселяют в Тосио Судзуки уверенность в том, что процессом разработки следующих мультфильмов может заняться гора, несмотря на то, что его первое аниме резко раскритиковали в прессе. Сюжет переносит нас в богатое королевство, где молодой принц Арен отправляется в поход против злых сил вместе с магом Ястребом и случайно встреченной им по пути девушкой. Более мрачные, чем мультфильмы Хаяо Миядзаки, сказания Земноморья, конечно, не отличаются сильной оригинальностью и утонченностью, а в какой-то степени даже демонстрирует манихейство, которое резко контрастирует с тем утонченным дуализмом, характерным для мультфильмов в студии Гибли. Стилистически нет никаких сомнений в том, что эта работа нарисована Хаяо Миядзаки, что еще больше преуменьшает вклад сына в работу шаткого дуэта, созданного Тосио Судзуки. Впрочем, это совсем неплохой результат, особенно для первой работы, поэтому аниме «Сказание о земноморье» Абсолютно не заслуживает того, чтобы его упускали из виду, ожидая увидеть что-то получше. Или имя Миядзаки совсем ничего не говорит.